Уже народ сведал о всем знаменитом браке, изъявлял радость свою и шумными толпами провожал Ксению, изумленную, встревоженную столь внезапную переменную судьбы своей. Так юная горлица, воспитанная под крылом матери, вдруг видит мирное гнездо свое, разрушенное вихрем, и сама несется им в неизвестное пространство, Напрасно хотела бы она слабым усилием нежных крыльев своих противиться стремлению бури. Уже Ксения стоит пред алтарем подле юноши, уже совершается обряд торжественный, уже она супруга, но еще не взглянула на того, кто должен быть отныне властелином судьбы ее. О слава священных прав матери и добродетельные покорности дев славянских. Сам Феофил благословил новобрачных. Ксения рыдала в объятиях матери, которая с нежностью, обнимая дочь свою и Мирослава, в то же время принимала с величием усердные поздравления чиновников. Иосиф Делийский, именем всех граждан, звал юношу в дом Ярославов. «Ты...» «Не имеешь родителей?» — говорил он. «Отечество признает тебя великим сыном своим, и главный защитник прав новогородских доживет там, где князь добродетельный утвердил их своею печатью и где Новгород желает ныне угостить новобрачных». «Нет», — ответствовала Марфа, — «еще меч Иоаннов» не преломился о щит Мирослава или не обогрелся его кровью за Новгород. И тихо примолвила, «О, верный друг Борецких! Хотя в сей день, в последний раз, да буду матерью одна среди моего семейства». Она вышла из храма с детьми своими. Чиновники не дерзали следовать за нею, и народ дал новобрачным дорогу. Жены знаменитые усыпали ее цветами до самых ворот посадницы. Мирослав вел нежную, томную Ксению, и Новгород никогда еще не видал столь прелестной четы. Впереди Марфа, за нею два сына ее. Музыканты чужеземные шли вдали, играя на своих гармонических орудиях. Граждане забыли опасность и войну. Веселье сияло на лицах. И всякий отец, смотря на величественного юношу, гордился им, как сыном своим. И всякая мать, видя Ксению, хвалилась ею, как милую своею дочерью. Марфа веселилась усердием народным. Облако всегдашней задумчивости исчезло в глазах ее. Она взирала на всех с улыбкою, приветливой благодарности.